Глава 7. Помню, когда я был в четвертом классе, мы сдавали свои дневники учительнице, чтобы она поставила в них оценки за первую четверть. Я знал, что у меня там будут средние оценки. Я всегда учился не особенно хорошо, поэтому и на соответствующие оценки не рассчитывал. После выходных она возвращала их нам с итоговыми оценками. Прошли выходные, я пришел на урок, учительница раздала нам дневники и поздравила с окончанием первой четверти. «Я открыл свой дневник и увидел там высшие баллы, причем они были жирно обведены. Я не поверил своим глазам. Как такое могло случиться, чтобы я получил высшие баллы? Но боясь спугнуть чудо, не стал разбираться и был очень доволен. После уроков я пришел домой и показал маме эти оценки, и она была так удивлена. Но в отличие от меня, она все же решила разобраться и пошла с моим дневником к учительнице». Ее еще смутило, что оценки были жирно обведены. Она подумала, что я подделал оценки. Я оправдывался и доказывал, что ничего не подделывал, но она мне не поверила. Когда учительница увидела своими глазами обведенные оценки, то и сказала, что она не могла поставить такие баллы при моей низкой успеваемости, и что эти оценки я сам подделал. Мне никто не поверил, и за такую аферу меня чуть не исключили из школы. «Дома меня жестко наказали за такой проступок. Мне было больно, но не от самого наказания, а от того, что мне не поверили. Меня обвинили в том, чего я не делал. Я теперь понимаю тех, кого сажают в тюрьмы и казнят несправедливо. Это станет огромным камнем для тебя на долгие годы», – произнесла душа. «Что именно?» – спросил я. «Вера в то, что ты говоришь. Со времен Средневековья ничего не поменялось. Люди также продолжают не верить в очевидное. А тебе придется быть очень убедительным». Ты еще не раз будешь опускать руки, ссылаясь на то, что люди тебе не верят. Ты не единственный, кто с этим столкнулся. Но есть очевидные вещи, которых не видишь ты. Например, спросил я. «Ты потом понял, что случилось?» Спросила меня душа. «Нет, это больше не повторялось. Но доказывать свою невиновность было уже бесполезно. Какой смысл, если тебя уже наказали?» «Ты смирился с этим?» «Так?», так. «А тебе не хочется увидеть, что на самом деле произошло с твоими оценками?» «Даже если я увижу, в этом нет смысла», — ответил я. «Ты обиду за эту несправедливость до сих пор носишь внутри себя. Прошло уже столько лет, почему ты тогда вспомнил об этом?» — спросила душа. «Не знаю, я просто поймал себя на мысли, а что тут сейчас со мной происходит? Я сижу в каком-то заброшенном замке, самим собой пятилетним и рассуждаю о каких-то глобальных вещах. Где-то там спит под открытым небом мой друг. Поверит ли он тому, что тут со мной произошло? А что тут произошло или происходит?» И в итоге вспомнил, как однажды мне не поверили еще в довершение обвинения во лжи и наказали ни за что. «Я покажу, что там на самом деле произошло. Хочешь?» «Наверное, хочу. Может, ты прав, я тогда успокоюсь. Пошли со мной». «Куда?» «Сюда, в соседнюю комнату». Душа встала, взяла меня за руку и повела по коридорам замка. Я не понимал, куда она идет и что именно хочет мне показать. Сердце стучало от волнения и любопытства. Я словно опять очутился в том времени, когда утром в понедельник шел в школу, хоть я и знал, какие оценки мне поставят по итогам учебы, но все же немного волновался. Мы прошли пару коридоров, прежде чем остановились возле одной из дверей. Это была простая деревянная дверь, которая ничем не отличалась от тех, что были в моем детстве. Будто один мебельный завод производил их на весь город. «Ты готов?» – произнесла душа. «К чему?» – спросил я. Она тихонько открыла дверь в комнату, и мы медленно вошли в нее. Я никогда не был здесь, и комната не была мне знакома один старый деревянный шкаф в углу, рядом разложенный диван, на котором спал человек и у окна рабочий стол, за которым кто-то сидел. Из-за темноты я не мог разглядеть лица сидящего. Мы тихонько прошли вглубь комнаты и осторожно сели на диван. «Кто это и где мы?» – спросил я у души. «Смотри, просто сиди и смотри», – произнесла она. «Не бойся, нас она не заметит». «Она. Кто это? женщина?» «Сейчас сам все увидишь». В какой-то момент она потянулась и одновременно зевнула. Я узнал ту учительницу, и тут вдруг понял, что мы в ее комнате. Я приподнялся и подошел к ней. Душа не стала меня останавливать. Я встал у стола учительницы и наблюдал за тем, что она делает. На столе стояла лампа и тускло освещала дневники, лежащие на столе. На часах было около четырех ночи. Я молча наблюдал за тем, как она ставила оценки в столбик. Очередь дошла до моего дневника. Учительница проставила оценки уже половине класса. Открыв мой дневник, она в очередной раз зевнула, и тут я заметил, как глаза ее слепались от усталости и сильного желания спать. Она практически ничего не видела, и я чувствовал, как перед глазами у нее все плывет. Она уже плохо понимала, кому ставит оценки. Рука была такой слабой, что еле держала ручку, поэтому в квадратиках где ставят оценки, еле просматривались четверки и пятерки. Усилием воли она взбодрилась и обвела их еще раз, чтобы было заметно. Я увидел, что на самом деле произошло. Она просто очень хотела спать и в полудреме ставила мне оценки, не понимая, кому именно их ставит, и обвела их повторно, потому что рука слабела». После она поставила еще два дневника оценки и еще несколько оставила на утро. Я повернулся к душе и пожал плечами. Душа кивнула в сторону двери. Мы вышли из комнаты. Я не понимал, почему это произошло именно со мной. Мы вернулись в зал, где продолжал гореть камин. Душа снова села на свое место, и я подошел к окну. В голове промелькнула мысль, что я понес наказание за ошибку другого человека. Но почему? Ты до сих пор задаешься этим вопросом. Почему? Перебила мою мысль душа. Дело не в том, что никто так и не узнал правды, а в том, почему именно с тобой это случилось. Разве это был первый и последний раз, когда тебя наказывали ни за что? Нет. Это такая же игра, в которую ты играешь, где тебя наказывают несправедливо, а ты ничего не можешь с этим сделать. Как она называется и какая роль в этой игре у тебя? «Я не знаю», – печально промолвил я. «Я не знаю, ты прав, это был не единственный случай. Я расскажу тебе почему». С того момента, как началась первая игра и были установлены правила, прошло уже столько времени, что уже никто и не вспомнит. И пути достижения цели игры и правила стерлись, как следы на песке. Но игра продолжается, и каждый хочет стать победителем в ней. Каждый игрок может создавать столько угодно игр, но ты должен забывать, что создавая свою игру, ты продолжаешь быть игроком в игре «Творца». «Не знаю, как называется игра, где меня наказывают несправедливо, но одно я знаю. Мне больше не хочется играть в эту игру», — сказал я твердо. «Ты можешь выйти из игры, признав ее и признав в ней свою роль. Кто ты? Какую роль ты играешь в этой игре? Чья это игра? В этой игре я стану творцом или я простой обычный игрок, который должен выполнять правила хозяина. Чтобы осознать свою роль, тебе нужно сделать следующее. Это несложно. Ты должен знать». Твой руль определяет принятое тобой решение. Человек уже рождается личностью. Личностью его делают принятые им решения, одно из которых он принимает в утробе матери. «Как это?» – неудоуменно спросил я. «Что может эмбрион? Он еще даже не понимает, кто он и что он. Это иллюзия полагать, что разумным ты стал, когда научился считать и писать. Решение принимает не твой разум, а твоя душа». Когда твоя мать зачала тебя, твоя душа вселилась в твое тело и то, что испытали твои отец и мать в первые дни ее беременности и повлияло на твое решение. Если в тот момент, когда мать была беременна тобой, она испытала разочарование, страх, обиду, эти чувства повлияли на твое решение стать тем, кем ты не являешься. Ты принял решение, что всегда будешь служить своим родителям и ничего взамен не попросишь, чтобы только они любили тебя и были рады твоему появлению». Это решение сделало тебя рабом, по жизни. Посмотри на жизнь раба. Его наказывают несправедливо, у него нет воли и выбора. Он трудится, как проклятый, за кусок хлеба и не получает признания. У него всегда есть господин или хозяин, и раб не верит, что может что-то изменить в своей жизни. Он всегда будет служить своим господам. Со временем родители сменят другие хозяева, и так до конца жизни. Твое решение сделало тебя рабом. Это был твой выбор, и ты родился уже рабом. Как я могу осознать или понять, что я раб? Очень просто. Есть три способа, благодаря которым ты можешь осознать свою роль или путь, который определяет твою роль. Первое. Чтобы никто не понял, что ты раб, ты надеваешь маску. Какую маску? Каким ты хочешь быть для мира? Маска, выбранная тобой, отражает роль, противоположную той роли, которую ты избрал при рождении и которую ты отрицаешь. Если ты отрицаешь себе труса, то наденешь маску смельчака и будешь попадать в такие события, где можно доказать всем, что ты смельчак. У тебя точно будет не одна медаль за героизм и отвагу. Если ты отрицаешь себе глупца, то наденешь маску умника и будешь стремиться получать все больше и больше знаний. Ты будешь доказывать миру, что ты умен, и наличие нескольких дипломов о высшем образовании тому доказательство. Если ты отрицаешь себе урода, то ты сделаешь все, чтобы улучшить свою внешность и доказать миру, что красив. Способов много. Если ты отрицаешь себе раба, то какую маску ты наденешь? Хозяина? Господина? Да, раб, который прикидывается господином, гордыня и тщеславия тебе в помощь. Просто пойми, ты хочешь, чтобы мир видел тебя каким? Таким образом, ты определишь маску и потом увидишь обратную сторону этой маски и поймешь, кого ты в себе отрицаешь. Второй способ, чтобы сразу понять, что ты в себе отрицаешь, называется зеркало. Найди в своем окружении человека, который больше всего тебя раздражает. Пойми, что именно тебя в нем не устраивает. Когда ты соберешь все его невыносимые качества, у тебя появится образ того, кого ты в себе отрицаешь. Своего демона мы можем увидеть в том, кто нас больше всего бесит и раздражает. Я понимаю, о чем ты говоришь. Меня всегда бесили безвольные и слабые люди, которые тупо выполняли чужие команды, которые чувствуют себя бессильными против обстоятельств и говорят, что у них не было выбора. Меня всегда бесили люди, которые говорят, что они не могут ничего изменить и смиряются с такой жизнью. Вот если ты соберешь все эти качества, то на лицо у тебя будет раб. С себя всю жизнь раздражали люди-рабы, потому что ты сам был таким. В людях нас отталкивает то, что есть в нас, но мы не хотим в этом признаваться. Мир неплохой и нехороший. Он всего лишь наше зеркало, в которое мы смотримся. «Какой третий способ?» – спросил я. Третий способ – твоя реальность, твое окружение, твои обстоятельства, твоя жизнь. Обернись назад и посмотри, как ты жил, чем ты жил, кто тебя окружали, какие у тебя отношения с людьми, что ты имеешь. Это поможет понять себе, кто ты. Иногда бывает достаточно посмотреть только на декорации, в которых находишься, чтобы понять что-то о себе. «Ты про какие декорации говоришь? Я не актер, и мы не в спектакле». Еще какой актер, и ты, поверь мне, на спектакли. Только этот спектакль больше похож на карнавал, где все надели маски, и каждый пытается быть лучше, чем он есть на самом деле. Каждый игрок играет свою роль, и его окружают декорации, которые называют «Предполагаемые обстоятельства». А спектакль называется «Я в предполагаемых обстоятельствах». Ты говоришь сейчас, как театральный режиссер. А ты думаешь, кто режиссирует твою жизнь? Душа работает по тому же принципу, что и сам творец. Маску выбирает разом, чтобы защитить тебя от боли и ненависти. Искренность – это не то, что ты говоришь правду в лицо, а то, когда ты можешь быть самим собой. Поэтому желание обрести свою половинку и понять, кто они на самом деле, для многих людей почти равны по своей силе. Казалось бы, что нет ничего проще, чем быть самим собой. На самом деле, это одна из сложнейших задач для человека – быть тем, кто ты есть, и делать то, что предначертано. Соблюдение этих правил привело бы людей к гармонии. Гармония – это еще один из восьми элементов бесконечности. Но есть один нюанс. Какой? Между тобой искусственным и настоящим стоит тот, в кого ты веришь. Например, пока ты веришь, что ты раб, ты будешь действовать как раб и смотреть на мир глазами раба. Диктаторами становятся люди из психологии рабов, но нельзя жить в маске вечно. Однажды окружающие поймут, что человек носит маску и увидят, кто на самом деле скрывается за ней. Один игрок сказал другим, что знает, где искать то, что нужно всем, и люди последовали за ним. Таким образом, он взял себе роль вожака. Вожак, возможно, и не знал, где то, что он всем обещал, поэтому никогда не останавливался. Они так ничего и не нашли, но долго ходили за ним, потому что верили ему. Со временем правда вскрылась. Все увидели, что он не соответствует роли вожака, и казнили его, наказав за ложь. И вот, в момент своей кончины он принял решение, что ему больше не нужна власть и лучше быть как все. В следующей жизни, находясь в утробе матери, он принимает решение, что лучше быть как все, тогда тебя полюбят. И он рождается посредственностью. А родители должны знать, что дети рождаются уже личностями. Они приходят в эту жизнь со своими решениями и поэтому задача родителей не навязывать свое, а мягко, очень осторожно помогать своим детям реализовывать себя. Но почти все родители не знают это и по неведению своему пренебрегают этим очень важным правилом. Каждый игрок должен знать, что он выбирает игру, а не игра выбирает его, исходя из той роли, которую ему передали его родители. «Ты же сказал, что наши решения делают нас такими, а не родители», – засомневался я. А кто тебя подвел к этому решению? Ведь дело в том, что это решение ты принимаешь дважды. Один раз в момент своей смерти в предыдущей жизни и второй раз в момент зачатия следующей жизни. Ты сам выбираешь себе родителей. Тот путь, по которому ты идешь сейчас, уже был предрешен тобой еще в прошлой жизни, в момент твоей смерти. В новой жизни твой разум не знает о том решении, что твоя душа его помнит. Это решение стало ключевым в твоей нынешней жизни. Каждый игрок хочет победить, но не каждый доходит до своей игры. Важно понять еще вот что. Чтобы осознать, в чью игру ты играешь, для начала осознай, кого ты в себе отрицаешь. Именно твоя роль создает то пространство, в которое ты находишься, и игру, в которую ты играешь. Один игрок играл и думал, что это его игра. Он ее создал. В ней были даже другие игроки, но потом они стали выходить из игры, пока не осталось никого. Он думал, что создал игру, в которую не хочется играть, и создал другую игру. Но неудачный опыт повторился. Человек стал анализировать предлагаемые обстоятельства и увидел руины. Но чтобы получились руины, нужно было сначала что-то создать, а потом развалить. Тогда он понял, что играет в игру своих родителей, и роль его была «Я разрушитель». Мне это напоминает уже не спектакль, а кино с титрами, которые начинаются со слов «В ролях». «Перебил я душу». Ролей в играх в сотни раз больше, чем самих игр. Когда мы начинаем играть в какую-то игру, первое, что мы делаем, это выбираем роли. И как бы ты ни старался, тебе не победить, если ты выбрал роль неудачника, разрушителя, прислуги, гостя, сумасшедшего, жертвы, героя-одиночки, виновного и тому подобные роли. Единственная роль, которую ты должен выбрать, это «Я творец». С этого все начиналось и этим все закончится. Когда Бог создал свою игру, у ней не было ни гостей, ни лидеров, ни жертв, ни марионеток, ни героев-одиночек, был лишь «Я творец». Теперь случается так, что мальчик выбирает роль «Я девочка», а девочка «Я мальчик». Многое пошло не так, встало с ног на голову. Можно, конечно, все оставить, как есть, но есть одно «но». Если продолжать нарушать единую систему Бога-творца, земля может выкинуть из игры». Каждый человек хочет осознать себя творцом и испытать счастье, а это может дать только система, которую создал Бог-творец. Только в его игре ты становишься Богом и будешь счастливым. Глубокое заблуждение заключается в том, что люди не верят уже, что роли можно поменять и стать теми, кто вы есть на самом деле. Если начал играть, то надо играть до конца. Если выбрал роль «я неудачник», то надо быть неудачником до конца. А тот, в чью игру ты играешь, будет тобой недоволен. Это не так. Вспомни, какому из смертных грехов соответствует обреченность. Унынию. Если ты осознаешь себя неудачником, то тебе уже будет легче выйти из чужой игры. Но ты уже знаешь, что тот, кто создал игру, в которую ты играешь, сделает все, чтобы ты не вышел из нее, а иначе его игра закончится, и тогда он потеряет свое иллюзорное чувство, что он творец. Он будет манипулировать, угрожать, делать все, чтобы ты еще больше чувствовал себя неудачником, если покинешь его игру. Это иллюзия, это обман. Никто не хочет быть побежденным. Когда несколько игроков бегут в дистанцию, то каждый из них хочет победить, и каждый из них не хочет, чтобы его кто-то обогнал. Когда один игрок управляет целым государством, то делает все, чтобы другой не сместил его с поста. Претендента могут вообще выкинуть из игры, только бы он не стал тем, кем является другой. Как только не называют такие игры. И измена, и заговор. Такие игры могут создавать только люди. Я помню, ты говорил, только в состоянии Бога можно в каждом увидеть Бога. «Да, ты молодец, усваиваешь самую суть. Проблема в том, что человек решил, что победителем может быть только один, а другой уже проигравший, и каждый из них получает свое. Но это неправда. Пока ты в игре, ты можешь стать победителем, и никто не сможет тебя выкинуть из нее, пока ты сам этого не захочешь. Никто не имеет права заставлять тебя играть в те игры, в которые ты не хочешь играть, и никто не может решать за тебя, какую роль ты должен играть в этой игре». Два основных фундаментальных компонента сделают тебя истинным творцом. Это свобода и любовь. Только в состоянии абсолютной свободы и любви можно создать игру, в которую хочется играть. Творец совершил одну ошибку, которую пытается исправить. Создав первого человека, он сказал ему «Господствуй над всем живым, теперь ты хозяин мира». Это была серьезная ошибка. Человек не может господствовать над живыми существами хотя бы потому, что он появился после того, как на Земле уже была установлена жизнь и своя система мироустройства. Люди должны были лишь войти безболезненно в систему планеты, жить с ней в унисон, стать частью этого мира и развиваться синхронно с ним. Но люди, стремясь господствовать, стали завоевателями этого мира. А когда они подчинили все живое на земле, то стали подчинять и друг друга. Все, что сейчас творит человечество на земле, противоречит божественному замыслу. Это система равновесия. Каждый хочет господствовать и у каждого свое оружие. Но миру не нужны господа и хозяева. Миру нужны учителя и наставники. Те, кто сможет научить людей в гармонии с собой и с природой. Мы не должны отвоевывать себе территории, забирая землю у других живых существ. Но мы тут хозяева. Мы лишь часть этого мира, и пусть даже самая разумная. А это значит, что мы несем ответственность за этот мир и всех, кто живет здесь. И каждый человек будет заботиться о своем доме и тех, кто живет в нем. Так и должно поступать тем, кого люди называют своими вожаками-правителями. Если правитель губит свой дом и тех, кто в нем живет, это не хозяин, а агрессор. Никто не вправе лишать кого бы то ни было его дома и его жизни. Не королей нужно свергать с престола, а самим перестать быть рабами». Но свободу одних игроков забрали другие. Забрали лишь потому, что пострадавшие сами ее отдали. Первые игроки отдали свою свободу взамен на жизнь». И они ошиблись. Теперь их ошибка дорого обходится проигравшим потомкам. Они никак не могут стать свободными. Та команда, которая больше всех кричит о свободе и навязывает ее другим, больше всех не свободна и больше всех нуждается в ней. А значит, за маской свободы они несут порабощение и господство. Они забирают свободу, другие ее отдают. Но потом сами у других ее забирают. В игре все работает на взаимообмене. Если в этой игре я взял у тебя свободу и не отдал ее, то отдам все равно, когда выйду из игры и войду снова. В любой игре никому ничего не принадлежит. Даже игра, которую создал кто-то из игроков, не принадлежит ему, потому что, когда он выйдет из игры, она будет продолжаться. Единственное, что у человека есть и что принадлежит только ему, с чем он приходит в эту жизнь и уходит из нее, это его душа. Все остальное человек взял у земли и ей вернет обратно. Когда человек нарушает баланс бытия, система равновесия все ставит на свои места. С момента создания первой игры и до сегодняшнего дня было немного победителей. Всех, кому удалось стать творцами и испытать счастье, люди знают, и о них говорилось во всех играх. Когда их нет, люди рады, но когда они появляются, чтобы научить людей быть свободными и стать творцами, люди вышвыривают их из своих игр, чтобы не мутили воду. Никто из создателей игр не хочет, чтобы игроки выходили из них. Люди, которые создали игры, захотят уничтожить даже самого творца, потому что из-за него их игры могут покинуть все играющие. Его распнут, сожгут, расстреляют, но не позволят забрать власть над игроками. Но авторы таких игр не понимают, что ждет всех тех, кто создает игры, в которые не хочется играть. Каждый должен быть творцом, потому что в каждом заложено божественное зерно. Каждый должен дойти до финиша, и он до него дойдет. Каждый должен испытать счастье, и он испытает его. Я стал понимать, какую роль я играл всю жизнь, и в чью игру я играл. Ты прав, мне действительно стало немного легче. Ты родился свободным и не будешь ничьим рабом. Назови свою роль. Я раб. Почему ты отдал самое ценное, что у тебя есть? Волю. Я хотел получить взамен любовь. А что в итоге получил? Кандалы».